Глава девятая. Ты чего там? – спросила Мишель. Ту тут кто-то был, просто смотрел на нас, провожал взглядом. Сбивчиво затараторила Джо. Может, тебе показалось, вроде нет никого. Говорю же вам, он стоял в коридоре, и на нем была мантия. Понимаешь, мантия. «Ты сказала про тот лоскуток, что из такой ткани могут шить только гардины и мантии!» шикнула Миша, чтобы та не особо кричала о расследовании. «Значит, это был человек? Не чудовище?» «Что за глупости, Мишель!» — вспыхнула Клиффорд. «Обычный человек, просто в мантии и короне!» «В мантии и короне!» Задумчиво повторила Ренальди, а потом обратилась к Генри. «Какая всё-таки богатая фантазия у твоей сестры!» А сама потянула Джо за собой, чтобы переговорить с ней, не привлекая лишнего внимания Генри. «Значит, человек», — тихо произнесла она. «Думаешь, это он мочит блондинок?» «Кто знает?» «На кого похож?» «Не разобрала. Вряд ли кто-то из спасателей». Они накачанные, даже при хорошо подобранном костюме крупным его не назовёшь. Но все остальные вполне подходят. А мог это быть аниматор? Зачем бы нормальному человеку расхаживать по острову в рваной мантии? С чего ты взяла, что она рваная? Так лоскут! Думаешь, откуда он? И вообще, конкурс называется «Карибский король». «Что, если эта фигура тут для антуража?» «Может, ты права. Не знаю, чего я так переполошилась». «Ну, дело он своё сделал, ты испугалась. А весь лабиринт и состоит из страхов. Хотя, что касается меня, то я не бегу зайкой от таких глупостей. И вообще, для меня это испытание кажется слишком простым». Последнее предложение Мишель произнесла с бравадой в голосе и так, чтобы слышали все. «Ой, не хвались раньше времени, ты еще не вышла из лабиринта», к подругам подоспела Саша. Словно в ответ на ее слова откуда-то справа раздался шорох. Друзья испуганно повернулись в ту сторону, ожидая увидеть нечто страшное и умопомрачающее, но послышалось ничуть не пугающее шарканье ног, и сразу за этим звуком на свет выплыла Мария Нельсон. Генри судорожно вздохнул. «Следовало ожидать, что ты решишь пойти за нами». Ни Саша, ни Мишель не успели задуматься над тем, что Генри так понебратски обращается к конкурентке. И уж точно они не могли ожидать, что Джо поддержит брата. «Ну и зачем ты здесь? Думаешь, похудела, сменила прическу, «Перестала вести себя как психованная, и мы тебя не узнаем?» «Запрет имеет на острове такую же силу, как и в Англии. На что ты рассчитывала?» Джо, расстроенная тем, что так глупо испугалась какого-то аниматора в мантии, не смогла сдержаться. Ее слишком давно угнетала тайна, которую знали только она и Генри. «Джо, не стоит беспокоиться», — остановил ее брат. «Я и сам могу справиться с конфликтом». «Знаю я, как ты справляешься. В прошлый раз...» «В прошлый раз ты и сама дел наворотила, сестрица. Достаточно». Голос Клиффорда звучал так спокойно и уверенно, что Джонни нашла ответа. Она повернулась к подругам в надежде на поддержку, но потом вспомнила, что они ничего не знают, и хлопнула себя по лбу. «Вы же не в курсе». «Да, хотелось бы, чтобы ты немного прояснила ситуацию». С очень странным, непривычным для себя спокойствием ответила Мишель. «Всё потом», — оборвал их разговор Клиффорд. «Сейчас гораздо важнее пройти испытание быстрее другой команды. Вперёд!» «А она...» — Джонни довольно указала пальцем на Марию. «Пусть идёт следом. Заодно и расскажет, зачем здесь». На сей раз первым пошёл Павел, сразу после того, как Покровская перевела весь предшествующий разговор. За ним следом двинулись Джо, Саша и Мишель. Последняя оглянулась на жениха в надежде, что он подаст ей хоть какой-то знак, что всё хорошо. Судя по всему, этих троих что-то крепко связывало, и это что-то происходило до неё. У Мишель сжималось сердце от предположений, которые приходили ей в голову. Однако она хорохорилась, чтобы не показать своего неосознанного страха. Теперь и для неё лабиринт становился опасным. Пол изменился с плиточного на гравийный. И поскольку шли молча, слышны были только множественные шаркающие шаги. Через некоторое время это стало раздражать. «Она чёртова фанатка!» не выдержала Джо и обернулась на подруг. Те с непониманием в глазах посмотрели на неё. Очертания их лиц были все такими же неясными из-за тусклого света. Зато теперь различить, где именно они стоят, не составляло труда. Зеркала пропали а стены превратились в склизкие серые массивы. «Джоселин Клиффорд, мы же договорились оставить эту беседу на потом», послышался недовольный, но сдержанный голос Генри. «Будто она когда-то внимала тебе или глаз разума», неприятно засмеялась Мария. Они познакомились в больнице. Она лечилась у него, и у них сразу всё закрутилось. Мужики ведь не умеют устоять перед... «Я бы попросила». «Джо, пожалуйста, ты снова ее выведешь. Нам еще тут срыва не хватало». «Я не срываюсь отныне по пустякам. Ты же видишь, я изменилась. Я узнала, куда вы едете, и решилась на этот конкурс, чтобы ты понял, что люди могут меняться. Я поехала ради тебя». «Мамма-мия!» — воскликнула Мишель. Саша обернулась и увидела, что подруга споткнулась. Покровская подбежала к ней и помогла подняться. С другой стороны коридора Генри тоже поспешил к девушке. Внизу, ровно под тем местом, где упала Мишель, протянулась от стены до стены большая веревка. «Откуда она здесь? Почему мы на нее не нарвались?» — удивилась Саша. Ответ пришел сам. Девушка посмотрела вперёд и заметила, как из щебня на полу, прямо перед Павлом, поднялась и натянулась между стенами другая верёвка. Девушка даже ойкнуть не успела, как Дятлов споткнулся о неё и упал. «Осторожно, бешеные верёвки!» — вскрикнула Саша. А потом облокотилась на стену, закрыла лицо руками и нервно захихикала. «Неспокойная обстановка последних минут. И это новости Марии!» Накал страстей. Все вокруг словно искрило током. Покровская срочно нужна была разрядка, иначе она и сама попадет в психушку сразу, как выйдет из лабиринта. Сквозь проступившие от смеха слезы девушка увидела, как Миша отталкивает от себя Генри и подходит к ней. Она прислонилась лбом к Сашиному плечу и тоже засмеялась, но как-то... Саше пришло в голову слово на взрыв. Того и гляди расплачется, но понимает, что нельзя. Покровская приобняла ее. С правой стороны примостилась Джо. Генри и Мария стояли на своих местах, не понимая, что делать дальше. Паша пытался разобраться с веревками, которые то и дело поднимались из под щебня. А как ты меня за глаза называешь? Вдруг спросила Мишель у Джоселин. «Ой, перестань, я тебе всегда все в глаза говорю». «А это...» Клиффорд не побоялась указать пальцем на Марию. Ходила за ним повсюду. Никакого покоя от нее не было. Тоже мне леди. Мне пришлось его образумить. А он, видите ли, давно все понимал, да только не хотел расстраивать даму. «И меня не хочешь расстраивать?» Миша пристально посмотрела на Генри. «Мишель, Яне. «В общем, я сама высказала ей всё, причём в его присутствии. И надо же, он меня поддержал! Кто бы мог подумать!» Джонни обращала внимание на недосказанность между братом и итальянкой. Ей хотелось выговориться. Саша другой рукой приобняла и её. Клиффорд посмотрела на неё и теперь как будто рассказывала только ей. «Тут её вообще понесло!» Настоящий преследователь, она просто с катушек слетела. Пришлось вызвать полицию. У нее в доме нашли его личные вещи, фото, сделанные из кустов, и так далее, и так далее. Ей выписали запрет на приближение к нашей семье и заставили лечиться. то, -то было мое удивление, когда я заметила ее в отеле на Кубе. В этот момент раздался крик мужчины и всплеск воды. Все встрепенулись и, оглянувшись, поняли, что Павла нигде нет. Не сговариваясь, помчались вперёд, не забывая смотреть перед собой и перепрыгивать через верёвки. «Ай!» — услышала Саша голос Джо и увидела, как та падает. Снова всплеск. «Стой!» — Покровская попыталась удержать Мишу, но та неслась так быстро, что навалилась на Сашу. И они обе, не удержавшись, полетели вниз. «Плюх! Плюх!» Одна за другой упали в огромный бассейн. Покровская почувствовала, что уходит под воду, но потом нащупала пол, поняла, что здесь не так глубоко, и встала, отплевываясь и убирая мокрые волосы с глаз. «Паша, ты почему нас оставил? Если бы ты не убежал, этого бы не случилось!» А если бы вы хоть немного думали о конкурсе, а не о межличностных баталиях, то мы давно вышли бы наружу. А если бы у тебя хватало такта, хоть иногда думать о других, мы бы еще в первый раз не расстались. Не ожидая от себя такого, выкрикнула Саша. Браво, Алекса! Ты иногда просто прелесть! Мишель искренне улыбнулась и поплыла на противоположную сторону огромного бассейна, в котором они оказались. Джо не понимала, о чём шла речь между Пашей и Сашей, поэтому не прислушивалась, но зато успела осмотреться. «За бассейном заканчивается лабиринт. Давайте скорее наружу. Перед тем, как упасть, я заметила арку, а за ней светлую комнату и накрытые столы. Неужели этот кошмар завершится?» И Джоселин поспешила к выходу. «Саша, я могу тебя попросить отойти в сторону?» Откуда-то сверху раздался голос Генри. Девушка подняла голову и увидела, что на выступе, с которого они все только что свалились, стоит Клиффорд. Она поспешила отплыть, и он прыгнул в воду. «Черт побери!» — раздался испуганный голос Мишель. «Тут... тут же труп!» Джо находилась возле бортика и хотела вылезать, но услышала голос Миши и рванула назад. Саша, наоборот, застопорилась. Генри поспешил к невесте. Мишель медленно пятилась назад. Глаза ее были широко распахнуты, а рот раскрыт. «Это... это женщина? У нее волосы светлые! Боже мой! Да она вся обглоданная!» Истошно закричала Ренальди и, почувствовав рвотные позывы, поспешила прикрыть рот рукой. Саше только от слов подруги стало тошно. С того места, где она находилась, ей ничего не было видно, но она поспешила закрыть глаза. И тут почувствовала, как вода пришла в движение, а тут же со глаза сами открылись, и Саша поняла, что включилась искусственная волна. А еще она увидела, что на этих самых волнах ровно в ее сторону плывет труп белокурой женщины. На нем надета старая, порванная одежда. То ли бальное платье, то ли карнавальный костюм. Длинные мокрые волосы облепили лицо и полностью его закрывают. Тело иссиня белое, покрытое ссадинами и укусами. Такими укусами, которые могло сделать только животное. Мясо вырвано клоками с рук и ног. На их месте нет кровавых потёков, зато чётко видны следы огромных зубов. «Нет, нет, только не сюда, только не ко мне!» — шептала Саша, но не могла сдвинуться с места. «Только не ко мне!» И в тот момент, когда труп уже находился совсем рядом, прямо перед Покровской встал Генри и загородил её от этого ужаса. «Саша еще никогда в жизни не была так благодарна этому человеку». Блондинка подплыла прямо к его рукам, и девушка увидела, как Клиффорд бережно дотронулся до нее, откинул волосы с лица, потом пробежался длинными красивыми пальцами по телу и расхохотался. «Это муляж человека, девочки, спокойствие!» Мама Мия! второй раз за день проговорила Мишель и силой ударила ладонью по воде. Джоселин закатила глаза, покачала головой и, ничего не говоря, поплыла обратно к выходу. «Могу ли я надеяться, что мне кто-то поможет?» — услышали друзья голос Марии, которая хотела обратить на себя внимание. Она все еще стояла на выступе и до сих пор не рискнула спуститься в воду. «Сама спрыгнешь!» — кинула ей Джонни, оборачиваясь. «Генри, не смей и думать, чтобы помочь ей!» «Милый, правда, лучше пойдем, пусть она проиграет. Зачем она нам на острове?» «Алекса, поторопись!» — попросила Миша и поплыла следом за младшей Клиффорд. «Генри, ты сначала сестрицу слушаешь, потом эту итальянку. Есть в тебе хоть крупица нашей аристократической гордости?» «Почему ты никогда не делаешь того, чего действительно хочет твое сердце?» «Уверена, ты любил меня. Если бы не это Джоселин, мы до сих пор были бы вместе». Взгляды Генри и Саши встретились в этот момент. Она почувствовала, что он унижен подобным обвинением, и ей на минуту показалось, что чувствует он себя так именно из-за нее» как будто только она могла разочароваться в нём после этих слов. «Не слушай её, она тебя провоцирует», сказала Покровская, не отрывая взгляда от Клиффорда. «Мы знаем, какой ты на самом деле. Каждый твой жест и поступок вызывают только уважение». «Ой, ты ещё простолюдинка!» взвизгнула Мария, и лицо её исказило гримаса. Сейчас она еще больше стала похожа на психопатку, какой ее описывала Джо. Куда подевалась та спокойная женщина, познавшая Дзен? «Неужели все становятся невменяемыми, когда влюбляются?» — подумала Саша. Генри поступил так, как мог поступить только он. Несмотря на обвинения и нелестные отзывы о себе, он вернулся к выступу и поднял руки. «Прыгай», — сказал он просто. «Я поймаю». Мария, довольная, что ее слова возымели на него действие, улыбнулась, как ей, по всей видимости, казалось, обольстительной улыбкой и села на край бассейна. «Ты точно поймаешь? Я плохо плаваю», — кокетливо захихикала Нельсон. «Здесь не глубоко», — ответил Клиффорд. Джоселин вылезла из бассейна с другой стороны и стояла, сложив руки на груди. Мишель поднималась наверх, но притормозила, когда поняла, что жених ее все-таки вернулся за англичанкой. Мария решилась, спрыгнула в объятия Генри, а когда он собрался убрать от нее руки, ухватилась за его шею, прижалась к нему и поцеловала прямо в губы. То ли от неожиданности, то ли еще по какой причине, Клиффорд среагировал не сразу, но потом уверенно поднял руки к плечам девушки, буквально оторвал ее от себя и оттолкнул. Вытер губы тыльной стороной ладони, бросил быстрый взгляд на Сашу и не поплыл, а пошел в сторону выхода. Покровская, находясь в шоке от происходящего, в первую очередь бросила взгляд на Мишель. Та, так не похожа на себя, ни слова не сказала. Осторожно влезла на барьер и, не оборачиваясь, спокойно пошла на выход. Джоселин окинула брата уничтожительным взглядом и поспешила за Ринальди. И вот тут Саша сделала то, что никогда в своей жизни не делала, и то, что заставило всех обернуться. Она, злая на эту английскую выскочку, от чего-то на Генри, да и вообще на весь этот отвратительный лабиринт, подплыла к Марии так быстро, как и не умела никогда. Встала рядом с ней, Смерила самым ненавидящим взглядом, на какой только была способна, и отвесила такую пощечину, от которой Нельсон аж развернула, несмотря на давление воды. Та плюхнулась, а потом подскочила, отплёвываясь и держась за щёку. «Ты! Ты! Да как ты смеешь!» Саша ничего не ответила, развернулась и поплыла к выходу. Лицо её со стороны казалось каменным не выражающим никаких, совершенно никаких эмоций. Внутри же девушку колотило от переживаний, и всё же она довольно быстро доплыла до края, подтянулась на руках, закинула ногу на поверхность и увидела перед собой руку. Джоселин помогла ей подняться, приобняла, и они обе пошли к Мишель. Та стояла, разинув рот. «Алекса!» «Иногда ты и правда такая прелесть!» — прошептала она. И они вместе вышли в большую красивую залу, украшенную цветами и шелком. Всюду стояли столы с напитками и едой. Раздавались приветственные звуки фанфар для тех, кто выходил из лабиринта. Официанты разместились у столов, готовые налить шампанского всем страждущим. А в центре, на высоком стуле, сидел Павел с бокалом в руках. Он оказался первым человеком, вышедшим из лабиринта. И вроде должен был радоваться, но лицо его выражало обиду и злость. Саша не понимала, что не так, но сейчас и не хотела этого знать. «Слушай, ну ты...» — начала было Джо. «Девочки, если вы меня хоть чуть-чуть уважаете, то никогда не будете припоминать то, что произошло», — опередила ее Покровская. «Я не горжусь этим. Более того, я очень недовольна собой». Она не стала дальше разговаривать с подругами и хотела выйти из залы, чтобы прямо сейчас отправиться в постель, но её остановил Хуан. «Стойте. Саша, кажется?» «Да». Саша обернулась и внезапно заметила на стене над входом в лабиринт множество экранов. На них явно транслировалось всё, что происходило в лабиринте. «Мы видели, что вы ударили другую участницу», — с сожалением вздохнул гид. «Да ну, бросьте, лёгкая оплеуха, чтобы привести её в себя!» Джо подскочила и попыталась защитить Сашу. «Да, но если она заявит на вас, я вынужден буду». Саша присмотрелась к экранам. Мария вылезла из бассейна и теперь сидела на полу, сложив по-турецки ноги и закрыв глаза. «Видимо, всё произошедшее настолько вывело её из себя, что она не справлялась. И тогда единственное, до чего она додумалась, это помедитировать прямо там, не заботясь, что может проиграть в конкурсе». Покровская перевела взгляд на Генри и Мишель. Они разговаривали чуть поодаль от всех. Клиффорд держал руки на её плечах и заглядывал в лицо. Девушка притворно улыбалась и отчаянно жестикулировала руками. Саша расслышала, как она постоянно повторяет что-то вроде «Ну, случилось и баста!» или «Не страшно, я забыла, и ты забудь!» Вновь загремели фанфары. Из другого прохода выбежала команда трамбле. Все в репьях, мокрые и грязные. Канадец увидел, что их опередили, и прямо-таки взвыл. Теперь стало ясно, Мария проиграла в конкурсе. Хуан сам пошел за ней в лабиринт, когда понял, что она не собирается вставать. Покровская отдала ей должное. Девушка тихо выслушала гида, поднялась и поплелась к выходу. И заявлять она ни на кого не собиралась. Когда все нерешенные вопросы решились, Павла объявили победителем и подарили ему иммунитет от выбывания в следующем конкурсе. Павла поздравили редкими аплодисментами. После тягот испытания и ужасов, которых натерпелись, конкурсанты с большим энтузиазмом обратились к еде и алкоголю. Павел, как только ему позволили слезть со стула победителя, направился к Саше. «Интересно, и чего это ты вдруг ударила эту девушку? И главное, после того, как он её поцеловал, это что было-то? Ревность?» «Я не хочу об этом говорить», «Нет уж, давай поговорим. Если не собираешься за меня замуж, чего тогда соглашалась? Или я тебя королевой недостоин? «Отстань, не говори глупости. Радуйся своей победе и просто не трогай меня, иначе и сам получишь». «Ну и отлично, договорились». Павел развернулся и ушел не к кому-нибудь, а именно к Марии, которая тихонечко сидела в сторонке. По пути он захватил шампанское и, присаживаясь рядом с девушкой, предложил ей напиток. Та удивлённая приняла бокал и осторожно, прямо-таки аристократично сделала глоток. Саша выдохнула, перевела от них взгляд и увидела Генри, направляющегося в её сторону. Его она точно не готова была сейчас выслушивать. Резко, почти демонстративно девушка отвернулась от Клиффорда, подошла к столу с напитками, взяла бокал шампанского Залпом выпила его и убежала из зала к себе в комнату. «Как же я был неправ. Королева я оказалась снята. А ведь я готов был последовать за ней, вернуть ее с большой земли. Я, я хотел строить фрегаты и набирать команду бойцов, чтобы плыть под парусом и спасать ее из заточения». Я несколько дней провел, облакивая ее. Хорошо, что я разглядел ту, другую. Вот уж кто настоящая королева. Она завораживает меня. Ее стройный стан. Ей блестящие светлые волосы. Ее улыбка. То, как она хмурит лоб. Раздумывая над чем-то, но она почти никогда не бывает одна. Вокруг нее постоянно вьются другие. Есть ли у меня шанс? Посмотрит ли она на меня? Захочет ли стать моей королевой? Ай, столько сомнений! Я забыл совсем, кто я. Я должен ее увидеть. Увидеть прямо сейчас. Как же хорошо в тишине, как хорошо ночью. Все спят. И только я, как призрак, прохожу по своим владениям. Даже он сейчас не может помешать мне. Здесь никто не запирает двери. А зачем? На острове нет сумасшедших кто может прийти и перерезать горло спящему человеку или того, кто захочет утащить девушку и заточить в подземелье. Мой Бог! Она такая красивая. Ее волосы блестят в свете луны. Ее ресницы чуть потрагивают от волнующего сна. Она прекрасна. «Она достойна быть моей королевой!» «Я поправляю на голове корону и подхожу ближе, любуюсь самым совершенным созданием природы. Потом подношу срезанную в саду розу к ее лицу, медленно, осторожно прислушиваясь к ее дыханию. Спит, спит! Она очень крепко спит!» Я провожу розой по ее лицу. Ее дыхание сбивается, и я испуганно замираю. Но, но нет, нет. Моя королева продолжает мирно спать, видя чудесные сны. Так я и сижу рядом с ней, охраняя ее сон. Но чуть забрежал рассвет, поднимаюсь. Да, мне пора уходить. Я оставляю ей розу. Пусть думает лишь обо мне, когда проснется, моя королева. Ещё немного, и мы будем вместе. Ждать осталось недолго. Но, но я подожду. Ты того стоишь.